Глава 18 Горизонт. «И?» — протянула я, умирая от любопытства. Манти вздохнул поглубже и, важно, кивнул. «Подходит». Ноги подкосились, и я плюхнулась пятой точкой в соседний сугроб. Казалось, снег подо мной зашипел и начал таять. Всё потому, что я была невероятно зла, буквально закипела от гнева. «Значит, чутьё меня не обмануло», — процедила я. «Смерч и есть, Дрейк». «Я бы мог сказать точнее, если бы попробовал кровь Маркуса», — произнёс Манти. «Но кровь смерчи говорит о том, что он идеально подходит для твоей инициации». «И снова. Что бы я делала без Мантикоры? Лежала бы мёртвая на дне», — подсказал внутренний голос. «А ведь смерч в курсе, кто я такая. Понял ещё в таверне». Он без сомнения узнал нашивку на сюртуке воина, а из моих слов догадался, чья я жена. И промолчал. Он проигнорировал моё признание о запечатанной магии, хотя наверняка догадался, кого и зачем я ищу. Даже после того, как я вчера рассказала о постигшей моих близких бития, он понимал, что может их спасти. Спасти меня? Но ничего не сделал. Я сжала кулаки. Похоже, все глостеры одинаковы. «Ты как будто не удивлена?» Присмотрелась я к Коре. «Она наверняка всё знала. Она всегда всё знает», заявил Манти. «И молчала?» Возмутилась я. «Мои родные выживают в пещерах. Я должна торопиться, а ты...» «С ними всё в порядке», успокоила Кора. «За ними присматривают наши друзья». Я похолодела. «Ты о чудовищах?» От испуга я начала заикаться. «Не переживай так, твоих не тронут», — вмешался Манти. «Мы их попросили. Очень надеюсь, что они вас послушают». «Но почему ты ничего не сказала, Кора? Я могла уже давно распечатать магию и вернуться домой. Тогда бы вы со смерчем не уснали друг друга и не возникло взаимного чувства». «Великие скалы, она ещё и романтик», — закатил глаза Манти. «Мне очень жаль тебе разочаровывать, Кора, но между мной и смерчем никогда не будет чувств». Змея ничего не ответила. Лишь посмотрела многозначительно, словно говоря, «Ну-ну, обманывай себя дальше». Но я отмахнулась от её домыслов. Прямо сейчас, если я что и испытывала к смерчу, то разве что жгучее желание его придушить. Злость пеленой застила разум. На мысли словно накинули непроницаемый саван из гнева, обиды и ожесточения. Теперь я всё воспринимала исключительно через их призму. Но злость хороша тем, что помогает решиться. Она — идеальная подпитка для действий, как дрова для костра. К драконьерам я вернулась полная непоколебимой уверенности. Я добьюсь тебя, смерч. Или правильнее сказать, дрэк-глостер. В целом мне плевать, лишь бы распечатал мою магию. А там пусть называется, как пожелает, хоть бревном. Очевидно, что с разбегу набрасываться на брата Маркуса не стоит. После отказа он меня сторонится. Надо действовать постепенно, подключив женское обаяние. Мне нужен идеальный момент, и я приготовилась его ждать. Следующий день был последним в восхождении. Ещё немного, и я увижу небо. От предвкушения злость на смерча и то улеглась. Ничего, я найду к нему подход. Это займёт больше времени, чем я рассчитывала, Но сдаваться не в моих правилах. Я так увлеклась построением планов по соблазнению смерча, что не сразу поняла. Мы не поднимаемся, а спускаемся. Стоп. А как же небо? Куда мы идём? Спросила я у сирокка Он единственный, кто нормально со мной общался. Мистраль предпочитал объясняться знаками, Брис вечно хамила. А смерч? С ним всё сложно. «Ты же не думала, что мы просто возьмём и поднимемся к небу?» Усмехнулся Сирокко. «Нет, конечно, это можно сделать. Но не пройдёт мига, как тебя либо сожрут, либо испепелят драконы». Я сглотнула ком в горле. Об этом я как-то не подумала. В наших краях тоже предпочитали без нужды не спускаться на дно. Так что осторожность мне знакома. Драконьеры проложили в скалах систему пещер и переходов между ними, пояснил Сирокко. Там мы прячемся от драконов, а к небу выходим только на время охоты. Мы шли прямиком к отвесной скале. Лишь приблизившись к ней, я рассмотрела узкий проход. Чтобы войти в него, пришлось протискиваться боком. Тесный коридор привёл нас в небольшую пещеру, явно не природного происхождения. На камне остались следы от инструментов. Все мои фантазии о вольной яркой жизни драконьеров разбились о жестокую реальность, Никаких широких просторов неба, только темнота и теснота. Драконьеры жили в толще камня. Ну как жили, скорее выживали. Вместо воды — снег. Вместо кровати — шкура, постеленная на голый камень. Костёр и тот не развести, задохнёшься от дыма. Драконьеры походили на кротов, только не земляных, а каменных. Не так я себе представляла небо, ох, не так». Это место походило на лабиринт. Множество проходов, коридоров, ведущих не только в стороны, но ещё вверх и вниз. Настоящий муравейник, населённый грубыми мушланами и их редкими боевыми подругами. Путь мы освещали лампадами. Факелы и костры здесь под запретом. Во-первых, можно задохнуться. А во-вторых, если сделать вывод Гарри наружу, то драконы его почуют. «Скрытность и незаметность» — вот девиз жизни драконьеров. «Будь как камень, стань камнем, и дракон тебя не увидит, а значит, и не сожрёт». Я боялась хоть на шаг отстать от команды. Без них банально потеряюсь и никогда не выберусь отсюда. «Мы называем это место Горизонтом», — шепнул мне Сирока, пока мы пробирались по коридорам в неизвестном мне направлении. «Почему?» — не поняла я. «Потому что между землёй и небом находится... горизонт закончил я за него. Что ж, в этом есть определённая логика. А у драконьеров, оказывается, имеется воображение. Наконец, после очередного поворота, мы попали в небольшой зал, из которого вели пять ходов в индивидуальные пещеры. Видимо, это и есть жилое пространство команды Смерча. Их личные покои. Уютным это место было не назвать. Всё те же шкуры на полу. Что-то наподобие очага посередине где вместо дров горело особое масло. От такого огня практически не было дыма. Риск задохнуться минимален. «Отдохните, выспитесь». Смерч кивнул на проходы в комнаты. «Завтра мы идём на охоту». «Я с вами», — заявила я, пока он не ушёл. Смерч глянул на меня с сомнением. «С ума сошла? Дракон тебя сожрёт». Первым отреагировал Сирокко. «И хорошо», — вмешалась бриз «Разреши ей идти. Я за». Я от неё другого не ожидала. Но ну, хоть кто-то меня поддержал. Пусть исключительное желание увидеть мою смерть. «Зачем это тебе, вихрь?» — поинтересовался Сирокко. «Я выполняю условия сделки». Пожала я плечами. «Вы проводите меня к небу, а я помогаю вам с заказом». Если честно, сама не знала, с какой стати мне так рисковать. Я хотела что-то доказать смерчу как-то обратить на себя его внимание. К тому же, так у меня будет повод оставаться с командой подольше, чтобы иметь доступ к телу смерча. На свою собственную охоту я планировала выйти этой ночью. Если всё получится, то завтра к драконам мне идти уже не придётся. Я улыбнулась своим мыслям. Не знаю, что такого смерч разглядел в моей улыбке, но она его впечатлила. Возможно, вышла слишком кровожадной. «Хочешь пойти с нами? Пожалуйста!» — кивнул он. «Всего одно условие. Не путайся под ногами». Ох, даже не верилось, что он согласился. Вот только Манти почему-то не обрадовался и всё бубнил что-то себе под нос. Когда мы остались одни в отведённой мне пещере комнате, я спросила. «В чём дело?» «Зря мы тащились в такую даль», — вздохнул рев «Тебя сожрут, а нам одним обратно через снег топать». «Обещаю, что не дам себя съесть», — клятвенно заверила я. «Ага, как будто это от тебя зависит», — буркнул он. «Мы поможем», — поддержала меня Кора. «Вот уж нет. Я к драконам не пойду. усы меня сколько хочешь». «Нельзя дать ей погибнуть», — возмутилась Кора. «Ещё как можно. Это её выбор. Не понимаю, почему я должна из-за него страдать». Кора что-то прошипела в ответ, но я уже не слушала. Со временем научилась воспринимать их споры как фон. Ругались эти двое практически постоянно и по любому поводу. Я легла на шкуру, но спать не собиралась. Вместо этого прислушивалась к звукам из соседних комнат. Постепенно всё стихло, и я решила — пора. На цыпочках я прокралась к пещере-комнате смерча. Отодвинула плотную ткань, закрывающую вход, и скользнула внутрь. Повезло, что в пещерах нет дверей, и драконьер не может запереться изнутри. Мой план был прост — соблазнить смерча до охоты. Всего-то и надо, что раздеться и лечь рядом. Но, увы, воплотить в жизнь эту нехитрую задумку не вышло. Попросту некого было соблазнять. Смерча не оказалось в комнате. Шкура на полу была пуста. Я привалилась спиной к стене, и разве что затылком об неё не побилась. Хороший же был план — Вечно с этим мужчиной всё наперекосяк. Он просто неуловим. Где он вообще шляется? Нам велел отдыхать, а сам... Неужели у смерча есть любовница в горизонте? И он отправился к ней накануне охоты. Тогда у меня проблемы. Сытого сложнее соблазнить даже деликатесом. Это голодный кинется на кость. В душе шевельнулось тёмное злое, как туча набежала на чистое небо. Это всё мысль о том, что смерч с другой... Она пробудила во мне нехорошее. «Я что же, ревную?» «Не может быть. Просто переживаю за родных». Кусая от досады губы, я вернулась к себе. Похоже, завтра я всё-таки встречусь с драконом. Очень надеюсь, что этот день не станет для меня последним. Спать на шкуре оказалось вполне комфортно. Мягкая и тёплая, она словно обнимала меня. Плюс мантикора под боком отлично согревала. В итоге уснула я быстро и спала сладко. Думаю, я проснулась утром. Сложно сказать наверняка. Пещера находилась глубоко внутри скалы. Сюда не проникал солнечный свет. Даже намёк на него. Единственный источник освещения — масло в лампадках. Из своей комнаты я прошла в уборную. Там сделала все свои дела, плюс умылась. Или, правильнее сказать, обтёрлась снегом. В пещерах было довольно холодно, и принесённый с гор снег не таял. Приведя себя в порядок, я вышла в общую пещеру, которую прозвала «гостиной». Пока ждала остальных, прислушивалась к странному металлическому лязгу. Он то затихал, то звучал громче. Я всё никак не могла понять, что или кто его издаёт. Воображение рисовало когти дракона, скребущие по камню. Резко захотелось вернуться на тёплую шкуру к мантикоре. Драконьеры всё не показывались, Я уже решила, что проснулась среди ночи. Но тут в гостиную из общего коридора заглянул Сирокко со стопкой одежды. «Переоденься», — велел он. «Идти в этом на охоту — плохая идея». Он окинул скептическим взглядом мой наряд. Я не спорила, ему виднее. Единственная спросила, куда подевались остальные. Они уже у выхода и ждут нас. «А смерч?» «Где он ночевал?» Не удержалась я от вопроса. Сирокко посмотрел с пониманием и ответил. Он ходил на разведку, искал гнездо пернатого дракона. Я вздохнула с облегчением. Похоже, Смерч всё ещё голоден. Это хорошая новость. Забрав стопку одежды, я вернулась к себе и изучила её. Ага, штаны. Что ж, это разумно. В юбке карабкаться по скалам и бегать от драконов не очень-то удобно. К штанам прилагалась рубаха и тёплая куртка. Вся одежда была из тёплой и одновременно облегчённой ткани. Пошита так, чтобы не сковывать движения. Обувь тоже была особенной. Железными шипами на подошве. Продуманная экипировка. Но это было не всё. Ещё имелась та защита, о которой говорил Сирокко. Больше всего она походила на панцирь из толстой кожи с металлическими нашивками. Ох тяжело. Я кое-как натянула защиту на себя и едва смогла разогнуться — «Да в юбке было бы удобнее, чем в этом». Защита сковывала движение, превращая меня в неповоротливую черепаху. «Тебе идёт!» — хихикнул Манти. «Ты похожа на кусок мяса в железном кляре. Драконам понравится». Я зло глянула на льва. «Он договорится. Вот возьму его с собой, будет знать». Манти тут же зарылся носом в шкуру, демонстрируя, как сладко он спит. «Удачной охоты, магисса!» — буркнул он оттуда. Своё решение не идти со мной лев не изменил. Кора недовольно шипела, но Манти, перевернувшись на другой бок, проигнорировал её. Тут уж змея ничего не могла поделать. Из них двоих именно Манти отвечает за перемещение. Я не обиделась. Мантикора так сильно мне помогла. Она не обязана вечно меня спасать, рискуя собственной жизнью. Что я за хозяйка, если сама не в состоянии о себе позаботиться? Как я буду управляться с целым замком? полной решимости я вышла в коридор к Сирокко, одетому точно так же, как и я. Что ж, я хотя бы не одна буду позориться. Драконьер окинул меня взглядом и улыбнулся. «Ещё не поздно передумать», — заметил он. «Все поймут». Но я упрямо качнула головой. Без магии мне не вернуться домой, не спасти родных, не отвоевать замок. А так, может, научусь ловить драконов. Поймаю одного». «Прилечу на нём к Маркусу и спалю его дотла». Сирока кивнул, принимая мой ответ, а затем протянул шлем. «Самый обычный, железный, какие носят рыцари». На мой вопросительный взгляд он произнёс. «Для защиты головы. Ты же не хочешь испортить своё прекрасное личико?» Вздохнув, я взяла шлем. «Если я во всём этом смогу ходить, это будет чудесно». Вслед за Сирока я вышла во двор. Снова были бесчисленные переходы, освещенные дрожащим пламенем лампад. Тени плясали на стенах, словно провожая нас на охоту каким-то ритуальным танцем. Надеюсь, они попросят богов помочь нам, и это сработает. Едва мы пошли, я услышала тот самый лязгающий звук. «Он же от нашей обуви!» Шипы на подошве высекали искры из камня. Ну, хоть не когти дракона. Но вот впереди замаячил свет. Настоящий, не искусственный. Я провела всего день на горизонте, а глаза уже слезились. Если долго жить здесь, можно вовсе отвыкнуть от солнца. Нас ждали. Команда была в сборе и готова к охоте. Брис, как и мы, была в полной экипировке. А вот смерч мистраль пренебрегли защитой. Здоровяк, к тому же, тащил на себе странного вида сеть. Не из ткани, а из металла. Серебристого, тонкого, как женские украшения, но, надеюсь, более прочного. «Что это?» — спросила я. «Сеть из заговорённого серебра. Только этим можно удержать дракона». Я поёжилась. Не верила что мы в самом деле это делаем. Идём ловить дракона.